Глава 17. Аня. «Я не уверена, что вам будет интересно ходить со мной по магазинам. Осторожно кидаю испытующий взгляд на молчаливого Никиту. Бросает на меня быстрый взгляд, возвращается к дороге. Сегодня выходной, и я планировала провести его в торговом центре. Мне нужно купить несколько вещей, моя старая одежда становится мне тесной. Ещё хочу зайти в детский магазин, в очередной раз полюбоваться на красивые коляски, кроватки». Мне нравится рассматривать крохотную одежду для малышей, мысленно представляя, как буду наряжать свою малютку. Вы можете меня не ждать. Делаю очередную попытку отговорить Никиту ходить со мной по торговому центру. Он ведь не собирался сюда ехать. Это Полина Сергеевна стала вслух рассуждать при нём, как опасно мне ездить в общественном транспорте в сезон простуд и ОРВИ. Ещё добавила, что мне следует купить куртку потеплее. «Ань, давай не будем выкать для начала, а потом мне несложно провести некоторое время с тобой. Мама права, по осени себя стоит беречь, да и куртку надо купить». «Я планирую купить слинго-куртку». «Что?» — устремляет на меня непонимающий взгляд Никита. «Какую куртку?» «Слинго-куртка, три в одном. Её можно носить во время беременности с ребёнком и просто как куртку». «Такое разве бывает?» «Да, очень практичная вещь. Я уже рассказывала Полине Сергеевне, когда родится малыш, можно примотать его майслингом, накинуть куртку и быстро сбегать в магазин, таким образом избавив себя и ребёнка от долгих сборов ради 10 минут. Это где ты таких новаторских идей набралась? В интернете. Ещё зарегистрировалась на одном мамском форуме. Общаемся с девочками между собой. Все из разных городов. Интернет стирает границы, расстояния. У нас образовалась компашка виртуальная. У всех приблизительно одинаковый срок. Вот и обмениваемся впечатлениями. Хорошо, что не скучаешь. От его тёплой улыбки я смущённо опускаю глаза и рассматриваю свои ногти. Мне некогда скучать. Работа, домашние дела. Сейчас я много читаю о воспитании детей. И очень волнуюсь, боюсь, что не справлюсь с ролью мамы. Точнее, с двойной ролью мамы и папы. Уже задумываюсь, как мне отвечать на вопрос «А где папа?» «А где папа?» На секунду отрывает взгляд от дороги и смотрит с лёгким прищуром на меня. «Папа в Китае?» «Китаец, что ли?» «Нет!» Смеюсь, склоняя голову набок Он получил повышение и улетел в Китай. Мы с ним встретились случайно. Я сказала ему, что сделала аборт. Он отказался от ребёнка, значит, незачем ему знать о том, что я сохранила беременность. Воспитаю сама. «Будет трудно, Аня, если честно. Можно сказать, тебе фантастически повезло, что моя мать прониклась к тебе, чуть ли не дочерью называет. Но дальше как?» Родится ребёнок, год-полтора ты точно привязана будешь к нему. Если повезёт, может, устроишь куда-то в ясли, но опять же, ты без прописки, таких берут в последнюю очередь. Пока ребёнок у тебя на руках, ты не сможешь работать. Государство наше платит до полутора лет. Какие варианты развития дальнейшей твоей жизни?» «Я думала об этом», — тихо произношу, отвернувшись к окну. Никита поднял болезненную тему, но я не собираюсь как страус прятаться от неё. «Папа сейчас инвалид, у него и раньше характер был не сахар, сейчас подавно. Мама всегда слушается папу и никогда ему не перечит. Если он велит выгнать меня из дома, она выгонит. Он не потерпит скандала, косых взглядов. Так он же инвалид, какое ему дело до косых взглядов?» Папа пофантазирует, а мама все слухи ему расскажет. «Домой «Да дорога мне пока заказана. Я вчера ей сообщила, что мой доход упал в связи с окончанием сезона, денег пока не будет». «Ты им деньгами помогаешь?» «Тёмные брови взлетают вверх». «Я потрясён». «Хорошо, я понял тебя. Какие у тебя ещё варианты?» «Я думаю начать печь пироги на заказ. Потом, когда немного заработаю денег, займусь тортами, пирожными. Я это умею делать, и мне нравится. Всем этим можно заниматься дома, ребёнок будет рядом. Я уверена, что у меня всё получится. Я уже сейчас потихоньку налаживаю связи. Знаете, сарафанное радио — самая бюджетная реклама». Вот подруги вашей матери недавно испекла вкусные пироги на какое-то семейное торжество. Все остались довольны, а мне денежка перепала. Много заказов не беру, так как сейчас быстро устаю. Конечно, прекрасно осознаю, что вечно жить у Полины Сергеевны не смогу, поэтому и квартиру присматриваю. Мама тебя не отпустит. И потом, Аня, моё предложение в силе. Ты можешь всем этим заниматься, я тебя поддержу. Никита, я говорила вам, что это неправильно как-то. Встречаемся глазами, Никита усмехается. Молча паркует машину перед торговым центром. Поворачивается ко мне всем корпусом. От его тёмного взгляда меня бросает в дрожь. Волнение повышает давление. В ушах появляется шум. Мне нужна жена. На какой срок, не знаю. Я могу тебе и твоему ребёнку дать фамилию, финансовую стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Ты мне симпатична. Мне нравится с тобой разговаривать. Я не чувствую рядом с тобой напряжения или искованности. От его цепкого взгляда, уверенности в голосе мне становится как-то не по себе. Умом понимаю доводы, с чем-то соглашаюсь, с чем-то нет, а некоторые вопросы повисают между нами. Я думала над его предложением, оно идеально подходит в моей ситуации. У меня сложное положение, у Никиты тоже что-то случилось, мы нужны друг другу, пусть это голый расчет, нет никаких чувств и иллюзий, так легче будет строить отношения. Я ему симпатична? Что ж, мне он тоже очень нравится. У меня нет явного отторжения, поэтому я допускаю мысль, что и в интимной стороне брака мы найдем взаимопонимание. И всё же не спешу с ответом, какой-то червь сомнений подтачивает меня изнутри. Ты подумай хорошо над моим предложением. Мне действительно нужно подумать. шопинг выматывает. Всё, что мне нравится, либо дорого, либо не мой размер. Никита тенью следует за мной, терпеливо ждёт на кушетке, не вмешивается в процесс подбора одежды. Он даже раздражённым взглядом меня не сверлит. Наконец-то я нахожу однотонную тунику, брюки на резинке, покупаю ещё пару футболок и домашние штаны. В свой скромный бюджет вполне укладываюсь, даже остаётся, чем очень довольна. Может, зайдём в кафе и перекусим? Никита берёт меня под локоть, я напрягаюсь, но позволяю ему потянуть себя в сторону кафе. Желудок в предвкушении издаёт громкие звуки, заставляя меня краснеть, а Никита усмехаться. Присаживаемся возле окна, официант приносит меню. Я заказываю горячие, салаты и чай. Никита берёт себе мясо и овощи на гриле. Мы одновременно утыкаемся в мобильные телефоны, не поднимаем головы, пока нам не приносят наш заказ. На следующей неделе уже будут холода, нужно купить куртку и ботинки. Я смотрю, ты в кроссовках бегаешь. Они утеплённые, не моргнув глазом, вру. А на куртку жду скидку, она из прошлой коллекции, так что скоро должна снизиться цена. Не затягивай с покупкой, твоя ветровка совсем не греет, а заболеть дело нехитрое. «От его заботы мне становится тепло, я, не моргая, смотрю на мужчину». Никита хмурится. «Что? Мне приятно твоя забота. Давно обо мне никто не беспокоится, кроме твоей мамы». шмыгай носом, хватаю салфетку. «Извини за сентиментальность». «Бывает». Взгляд его светлеет, напоминает загустевший мёд. Внезапно перед ним оживает мобильник. Благодушное выражение лица мигом с него слетает. Торопливо хватает телефон. «Да, Паш». Смотрит перед собой, сводит брови к переносице. Лицо с каждой секундой ожесточается. «А мама? Где мама?» «Не выходи из комнаты, я сейчас приеду». Быстро набирает номер. Я чувствую его беспокойство, его тревогу, поэтому быстро допиваю чай. «Артур, привет. Мне только что звонил Паша. Говорит, что Марина опять в припадке. Ты вчера мне сказал, что с ней всё в порядке». Жестом подзывает официанта, не переставая слушать своего собеседника. Предупреди охрану на КПП, я еду к тебе домой. До связи. Что-то случилось? После небольшой паузы спрашиваю, как только официант отходит с оплаченным по карте чеком. Собирайся. Никита помогает мне одеться, сам всё это время, вероятно, думает о сыне. Я молчу, не лезу с вопросами. Если захочет, сам всё расскажет. Мы едем в противоположную сторону, едем в объезд, минуем пробки. Мне хочется понять, что происходит, почему мы едем в сторону Рублёвского шоссе. Сворачиваем с главной дороги, контрольный пункт, нас пропускают. Стараюсь не крутить головой по сторонам, не рассматривать в немом восхищении дорогие особняки. Останавливаемся возле шикарного дома. Никита словно забыл о моем существовании, а я слишком напряжена, чтобы оставаться в машине. Вдруг потребуется моя помощь. Дом, картинка, подобные дома я видела только в интернете, в какой-то архитектурной рекламе. Тут все пропитано деньгами, большими деньгами. «Папа!» — к Никите через большой холм несется Паша. Лицо мокрое от слез губы дрожат. Я прикладываю руку к сердцу. Как-то неожиданно оно сжалось от этой картины. «Паш, я ж велел тебе сидеть в комнате!» Никита прижимает к себе сына, вытирает ладонью его лицо. «Где мама?» «Она на кухне, она странная, пугает меня. Я боюсь её!» Обнимает своими маленькими ручонками крепкую шею Никиты, прячет лицо. Он такой беззащитный, маленький на руках отца. Я делаю шаг в их сторону, но одёргиваю себя. Меня не просили подходить. Не надо лезть. «Паша!» Женщина в дверях кухни мало похожа на ту, которую я видела на фотографиях у Полины Сергеевны. Светлые волосы растрёпаны, глаза лихорадочно блестят, бегают в разные стороны, губы искусаны до крови. Она неопрятно одета, ощущение, что ещё не умывалась. «Никита?» На секунду её глаза приобретают осмысленное выражение. «Что ты тут делаешь?» Замечает меня, высокомерно задирает подбородок. «Со своей подружкой приехал? Милая, но молодая. И смотрит на меня злорадно. Точно торжествует, что сумела у меня тебя отобрать. Но знаешь что, милочка, это тебе так кажется. Этот мужчина всегда будет моим. Он только мой». Её голос с каждым словом всё повышается и повышается. Никита опускает Пашу на пол, что-то ему говорит на ушко. Мальчик убегает в сторону лестницы. «Ник, она ухмыляется, ты посмотри на неё, какая халка Кто тебя пустил на порог моего дома? Пошла вон, служанка! Воровка, это ты украла мои бриллианты! Никита, вызови полицию, пусть её арестуют!» Марина начинает угрожающе двигаться в мою сторону. Я опячусь назад. Что здесь происходит? Почему она меня назвала служанкой, потом воровкой, когда недавно определила в подружке Никиты? Непонимающе смотрю на Никиту, он хватает Марину за руку, тянет к себе. «А, я знаю, кто это. Это, наверное, сестра наших соседей. Они что-то говорили о её приезде. Дорогой, это сегодня невообразимо рано». У меня ощущение, что я превратилась в Алису и попала в зазеркалье. Я ничего не понимаю. «Марин, пойдём в комнату. Выпьем твои лекарства». Никита осторожно её обнимает, не спеша ведёт куда-то в сторону. «Я иду следом». Марина перестаёт нести бред, послушно заходит в одну из комнат. Никита усаживает её на кровать. «А ты очень милая!» — смотрит на меня ясными глазами, улыбается. Я улыбаюсь в ответ. «Ник, она мне нравится!» «Я рад!» — Никита подходит к столу возле окна, берёт стакан с водой и какие-то таблетки, возвращается к Марине. «Пей!» «Ты хочешь меня отравить?» «И ты?» — она вскакивает на ноги, мечется по комнате. «И ты туда же! Сначала Артур, теперь ты! Вы хотите моей смерти? Я вам надоела!» У меня возникает ощущение, что я нахожусь в сумасшедшем доме. Я не понимаю эти перепады настроения Марины. Я не понимаю отстранённое выражение Никиты. Я даже не понимаю, откуда в комнате возникают несколько мужчин, словно они тоже плод её воображения. Они ловят Марину, один из мужчин со шприцем. Марина вырывается, пытается кого-то укусить, легнуть. Постепенно её энергия угасает, её подхватывают на руки и укладывают на кровать. Никита оказывается возле меня, берёт подлокоть и выводит из комнаты. Нам навстречу попадается ещё один мужчина, разговаривающий по телефону. Завидев нас, завершает разговор. Окидывает меня мимолетным взглядом, обращает внимание на Никиту. «Через две недели Марина вылетает в Швейцарию. Я нашёл там хорошую клинику. Думаю, ей там помогут. Надеюсь, что вопрос с опекой к этому времени будет решён. Ты понимаешь, Никита, что всё в твоих интересах. Я, конечно, могу мальчика поместить в престижный интернат. Мне не сложно «Спасибо, но нет. Пашку я заберу к себе». Я надеюсь, что он больше не будет оставаться с ней наедине. Нет, признаю свою вину, что ослабил над Мариной опеку. Вчера она меня убеждала, что всё с ней в порядке. Я позвоню тебе. Мужчины кивают друг другу, расходимся в разные стороны. Я храню молчание до самой машины, но когда Никита открывает для меня дверь, смотрю ему в глаза. Что происходит? Марина больна, у неё шизофрения. Перед моей командировкой она попала в аварию, с ней был Паша. «Слава богу, всё обошлось, но сын напуган. Мне нужна жена, чтобы его забрать к себе». Ровный голос, никакой эмоциональной окраски, словно его владелец перегорел, переболел ситуацией. Я на секунду задумываюсь. У Никиты работа разъездная. Полина Сергеевна пожилая женщина. Органы опеки могут придраться. Если у Никиты будет жена, которая присмотрит за ребёнком, пока он в отъезде, все вопросы будут сняты. Он и его мама оказали поддержку мне в трудную минуту. Я в силах помочь им сейчас». «Я выйду за тебя замуж».